Какое-то время я стоял неподвижно и размышлял. Теперь я понял, в чем заключается могущества пути. Пройти по нему в обратном направлении было бы уже совсем не страшно, но зачем? Мне бы очень пригодилась сейчас моя колода карт, но ее у меня не было. Впрочем, путь мог сослужить ту же службу. Они ждали меня, мои брат и сестра и Моеры тоже. Бедра ее белели, как мраморные колонны. Дэрдрэ могла теперь позаботиться о себе сама. В конце концов, в жизни мы ее спасли. Я не считал себя обязанным оставаться при ней, чтобы оберегать ее и защищать. Рэндом застрял в Рэбме на год. Впрочем, у него хватит пороха, попытаться бежать оттуда по угленному пути. Ну, а Смоэли я был рад познакомиться поближе. Возможно, я еще навещу ее когда-нибудь. Мне будет приятно вновь увидеть ее. Я закрыл глаза, я опустил голову, но краем глаза все-таки успел заметить промелькнувшую рядом странную тень. Рэндом пытается пройти волшебным путем, но ведь он в любом случае не знает, куда я направляюсь. Никто этого не знает. Я открыл глаза. Я по-прежнему стоял посередине пути. однако теперь видел его как бы с противоположной стороны. Я ужасно замерз и устал, но находился теперь в амбаре, в точно таком же зале, как тот, который только что покинул. Только тот первый был лишь отражением этого настоящего. Отсюда, из центра пути, я мог по собственному желанию перенестись в любое место янтарного королевства. Однако вернуться назад было бы сложно. Я стоял неподвижно и размышлял. Если Эрик разместился в королевских покоях, искать его нужно именно там. Или, может быть, в тронном зале, но тогда придется в одиночку бороться за свою прежнюю власть, вновь пройти путь и отыскать ту точку, откуда открывается дорога к моему спасению. Я перенесся в самое безопасное место, которое помнил в дворце. Это была крошечная комната без окон. Свет проникал туда сквозь узкие и смотровые щели, находившиеся высоко под потолком. Запер дверь на засов, вытер пыль с деревянной скамьи у стены, расстилел на ней свой плащ и улегся, чтобы хоть немного поспать. Если кто-то вздумает сунуться сюда, я услышу его шаги задолго до того, как он подойдет к двери. С этой мыслью я заснул.